Поэтому мы не стали рисковать. Мы с вечера были уже там, с колышками. Как только настала полночь, мы застолбили участок. Помню, ночь была черна, хоть глаз выколи, шел снег, и страшно дуло. Следующее, что я помню, — это больницу в Эдмонтене, в тысячи миль от нашего участка. Хайми дотащил меня до аэродрома, уж не знаю, как у него набралось сил, —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 Мистер Уэллс рассказывал мне поразительную историю. Я должна дослушать до конца. Питер взял принесенный ему кофе. Рассказывайте, мистер Уэллс.